«Точно?» — спросил я. «Точно. У них жучки за стеной, поэтому стало известно, что там заинтересовались вещицей. Они ждали, когда ученым мужам надоест ее разглядывать и ощупывать. Так и вышло. Эти благородные господа, которых здесь иначе как гериатрическими неучами не называют, ничего полезного для себя не обнаружили и отдали ее женщинам, а те составили планы исследований, но едва успели приступить к ним, произошел взрыв». У меня все. Итак, не исключено, что находка украдена и спрятана где-нибудь неподалеку. Можно пособить с поисками, но можно и прекратить в скором времени обратный отсчет дней. Едва проснувшись, я включил компьютер, и он порадовал яркой семеркой. Правда, адмиралу Стинга удалось частично исцелить меня от хронической тревоги. Гонка за изделием иной расы продолжается. Я получил три миллиона авансом и найду его во что бы то ни стало, хотя все еще не представляю, что это за штуковина такая. Одно хорошо. Надо мной больше не будет висеть домоклов меч. Я обвел взглядом музыкальных крыс и понял, что для них все осталось по-прежнему. Задание надо выполнить. Что ж, быть посему. «Ну что дальше?» — спросил я. Стинга уже не столько музыкант, сколько адмирал деловито осведомился. «Почему взорвался научный корпус? Случайно? Если нет, то кого благодарить? У меня еще много таких вопросов». «Мата сказала», — перебила его Мадонетта, — «чтобы мы обращались к Ирине, если возникнут вопросы». Секунду-другую мы напряженно осмысливали это предложение, затем спохватились, что понятия не имеем, о ком речь. Стинга, истинный адмирал, выразил общее недоумение. «Кто такая Ирина?» «Никто, а что?» «Это акроним. Искусственный, разумный, информационный накопитель. Проще говоря, главный компьютер на этой стороне рая. А вот его терминал». Она положила на стол и включила нечто похожее на обыкновенный портофон. «Ничего не произошло». «Ирина, а ты здесь?» «Слушаю и повинуюсь, милочка». — услышали мы глубокое сексуальное контральто. — Кажется, ты произнесла слово «компьютер», — запинаясь, — сказал я Мадонетти. — Я что, слышу мужской голос? — Ирина хихикнула. — Сколько лет, сколько зим, как тебя зовут, сладкий мой? — Я не сладкий, я Джим, а почему ты интересуешься? — Программа и жизненный опыт — До того, как попасть сюда, я работала на исследовательском звездолете. Мужской экипаж, бесконечные годы в космосе. Мои создатели полагали, что женские манеры и голос будут гораздо лучше влиять на настроение команды, нежели машинные или мужские. «Последний исследовательский крейсер», — сообщил Стинга, «пущен на металлолом несколько веков назад». «Неприлично напоминать даме о ее возрасте», — парировала Ирина. «Но ты прав. Когда корабль отправился под автоген, меня списали на берег. Но так как я, по сути, своей компьютерной программой, я бессмертна. Разве не об этом мечтает любая женщина? Прежде чем оказаться здесь, я сделала весьма и весьма многообразную карьеру. Поверьте, я не жалуюсь. Тут так мило. Кругом добрейшие существа, общение с ними одно удовольствие — К тому же для меня в любое время открыты все дополнительные банки и базы данных, а приятнее всего. Ну что-то я заболталась. Мне сообщили, что у вас проблема. Если представитесь по именам, будет намного проще разговаривать. Джима и Мадонет, то я уже знаю. А как зовут джентльмена, который только что говорил? Адмирал Стинго умолк. Спасибо. Давайте обращаться друг к другу по именам. Вы адмирал, а. Флойд. — сказал Флойд. — Счастливо познакомиться. — Чем могу помочь? Недавно в научный корпус поступил некий предмет, так называемая археологическая находка. Ты что-нибудь знаешь о ней? — Еще бы! Кому и знать, как не мне, ведь это мне поручили изучать диковину. В сущности, именно этим я и занималась в момент взрыва. — Ты видела, что произошло? — «Дорогой Джим, если понимать глагол «видеть» буквально, то я вынужден дать отрицательный ответ. Увы, на том этапе исследований я не пользовалась фотоэлементами, а потому физически не видела, куда он исчез. Мне известен только его пелинг 32 градуса правее нулевой северополярной широты. «Но там же ничего нет», — возразил Стинга. «Ни поселение, ни становищ». Одни пустынные равнины до самой полярной шапки. С чего ты взяла, что находка отправилась туда? С того, мон адмираль, что артефакты спускают тахионы. А я их регистрирую с помощью тахиметра. Так сказать, веду учет, и надо заметить, это весьма интересное занятие. Правда, излучение слабенькое, а у какого вещества оно мощное? Но это все же лучше, чем вообще ничего». И вот за микросекунду до того, как тахиметр уничтожила взрывом, он успел зафиксировать одну единственную частицу, прилетевшую со стороны полюса. «А ты сама не ранена?» — спросила Мадонетта. «Как это любезно с твоей стороны!» «Нет, я не пострадала, ведь меня как таковой там не было. Я поспешила собрать новый тахиметр и отправила его на место взрыва, но, увы, Обследование «Развалин» не дало результата. Там сейчас только фоновое излучение. «А ты знаешь причину взрыва?» «Друг мой, Флойд, я рада, что ты решил поучаствовать в нашем взаимополезном общении. Отвечаю на твой вопрос «да». «Очень мощное взрывчатое вещество. Могу дать полную формулу, но, уверена, тебе это покажется невероятно скучным». Вам, дорогие мои, достаточно знать, что некогда эта взрывчатка широко применялась в горнодобывающей промышленности, а она называется «Осбрихитит».